долго держать оборону на почти тридцати километровом фронте весьма затруднительно, а если брать в расчет мои совсем невеликие силы, то и вовсе невозможно. Слава богу, задачу мне облегчила сама природа. Дело в том, что в восточной части Ротанского прохода с гор спускался бурный поток. Достигнув подножия горы, он устремлялся к выходу на равнину, ненадолго поворачивал в восточном направлении, чтобы вскоре раздаввшись в ширину и потеряв скорость. направить свои воды на юго-запад. Дальше у меня точных сведений о реке, называемой фрадштадтцами Астерой, не было. То ли где-то в южной части колонии она впадала в большое озеро, то ли текла дальше на запад, добираясь в конце своего пути до самого океана. Важным было то, что Астера неплохо прикрывала восточные подступы к Кратанской долине, заставляя надвигающихся с востока катлонов, собирающихся действовать заодно с губернатором фрадштадтской рунгазией, делать большой крюк, выходя на оперативный простор только в районе преснопамятного холма. Что примечательно, туземцы шли на войну огромной толпой, вздымая в воздух пыльные тучи. Волы тянули за собой груженные домашними скарбом и членами семей воинов повозки. Турки следовали за своими хозяевами табуны лошадей, атари кос и овец. Собственно, воинов среди всего этого пыльного сообщества было тысяч двенадцать-тринадцать, не больше, за что нужно благодарить. надежно рассорившего часть туземных родов с островитянами Олстона. Но важным здесь было не потенциальное количество котландских всадников, а именно качественный состав их колонны. «Что скажешь, вождь, не кажется ли тебе, что котланды идут не просто на битву, а собираются осесть на новых землях?» — поинтересовался я ухулуза, как только разведчики принесли весть о приближающихся к месту будущего сражения туземцах. «Дай мне неделю, повелительство же». Я приведу тебе еще пять тысяч воинов. Скребнув зубами, прорычал Холус. Если по ту сторону гор появится хоть один Катлан, избавиться от них потом будет тяжело. Интересное заявление от вождя народа, считающегося самым незговорчивым и воинственным на континенте. Как видно, имеется среди туземных племен и такое, что вызывает у хашонов не презрение, а какое-то подобие уважения, если не сказать опасения. Мне приходилось уже слышать о нескольких кровопролитных войнах между этими самыми многочисленными рунгазейскими этносами. Но сведения эти были на уровне слухов и легенд. В последнее столетие даже непревзойденным мастерам разжигания конфликтов фрадштадтцам не удавалось серьезно стравить эти и, несомненно, мешающие осуществлению их планов местные племена. Возможно, в памяти народной еще были живые воспоминания о жестоких столкновениях котланов и хашонов, Потому они инстинктивно старались избегать острых ситуаций и не нарушать негласно установленную между ними границу в виде линии Ратанских гор. Если бы у меня был месяц, я бы привел и двадцать тысяч воинов. Но у нас всего пара дней, спокойно ответил я. Так что будем обходиться тем, что имеется под рукой. Князь продолжил беспокоиться вождь Хашонов. Врагов слишком много. Тридцать и двенадцать это сорок две тысячи воинов, нас в три раза меньше. Отрадно, конечно, что вчерашний враг произносит слово нас, но безоговорочно доверять ему я пока не собираюсь. Доверие — такая штука, которую нужно заслужить, и предстоящее сражение для Холуза будет лишь первым шагом в этом направлении. Пока в наших с ним отношениях есть столько былая вражда и его страх перед моей силой, до、да、желания обогатиться и поднять за счет дружбы старейдисами свой авторитет среди сородичей этого мало. Так что, имея вождь Хошонов сейчас под своим началом двадцать тысяч воинов, я бы не знал, фрадштадцев мне больше опасаться, или новоявленных союзников. «Мы — это редейцы, воюем не числом, а умением», — с умным видом заявил я, подмечая краем глаза, как схватился за перо Григорянский, спеша записать немного скорректированное высказывание, позаимствованное мною у великого Суворова. «Ты ведь уже имел возможность убедиться в этом?» Но сыны повелителя большой воды имеют такое же оружие, как у твоих воинов. Снова возразил Хулус. Такое да не такое, и скоро мы это увидим. Сыны повелителя большой воды. Каждый раз удивляюсь, как туземцам не лень использовать такие длинные прозвища. Применять четыре слова там, где можно обойтись одним, это же бред какой-то. Закончив наносить на карту пометки, основанные на данных разведчиков, я задумался. Катланы встали лагерем за рекой. Причем разведка утверждала, что имеются все основания полагать, будто лагерь разбит основательно. Ради одной ночевки так стараться никто не станет. Но атаковать с другого берега остеры крайне затруднительно, хотя река здесь уже гораздо спокойнее, чем при спуске с гор. Но все же скорость потока приличная, снесет лошадей вместе с всадниками далеко вниз по течению и хорошо еще, если не размажет по камням. Логика подсказывает, что не станут туземцы тут переправляться. Спустятся ниже, до、да、переправятся по мосту. А семьи свои выходят, оставят на том берегу под надежной защитой бурного течения Осторы. Ну-ну. Основные же силы фрощтатцев уже сконцентрировались в километрах в пятнадцать юго-западнее наших позиций, то есть можно ожидать их выдвижения даже завтра. Около двадцати пяти тысяч пехоты ведет с собой Джеймс Ричмонд, пять-шесть тысяч кавалерии, порядка полусотни орудий. Но больше всего меня поразило известие о наличии в стане фрагштадтского губернатора воздушного шара. Вот так. Я-то думал, что враги игнорируют мой опыт использования воздухоплавательных средств для нужд армии. А оно вон как получается. Новый свет, новые возможности. Интересно, а использовать его генерал собирается исключительно для наблюдения или еще для чего-то приспособит? Надо бы попытаться заранее вывести шар из строя. Не хочу я, чтобы враг рассматривал мои позиции с высоты. Но как бы ни сложилось дело, Ричмонд уже заслуживает похвалы за одну только попытку задействовать воздушный шар. Но главное, чтобы по итогам этой кампании похвалу заслужил я. Ото на бумаге до、да、в моих мыслях все уж больно гладко выходит. Как бы не споткнуться где-нибудь на ровном месте. Да, мне не впервой вступать в противостояние с превосходящими силами противника. Но я всегда помню, что вовсе не являюсь гениальным полководцем. Крохи знаний, применяемых мною на практике, не смогут выручать бесконечно, и сопутствующее мне везение когда-то может закончиться. Впрочем, то, что я до сих пор помню об этом и продолжаю подвергать сомнениям свои действия, является лучшим средством избежать головокружения от успехов. Так что нужно двигаться вперед, не забывая при этом об осторожности, и все будет хорошо. Это ничего, что я собрал здесь всего семь тысяч пехоты и около трех тысяч кавалерии, не считая частей, образованных из туземного населения, для которых это будет первым серьезным испытанием. На моей стороне будут нестандартность действий, подавляющее преимущество в артиллерии, и зиминка в виде воздушного флота. Разберемся». «Разберемся», — пробормотал я тихонько себе под нос в ответ на собственные мысли, но из-за царившей в моем шатре тишины... Оказался услышанным собравшимися тут офицерами. Ваше сиятельство, переспросил Игнат, выглядывая с моего лица. Все в порядке, громко заявил я, сворачивая карту. Господа, на сегодня все свободны. Продолжаем обустраивать позиции. Подчиненных держим в тонусе и не забываем о корулах. Я вышел из шатра вслед за офицерами и, задрав голову вверх, обратил взгляд к ночному небу. Шалимов отошел в сторону, отдать какие-то распоряжения охранникам. Со мной остался только князь Григорианский. Он тихонько встал рядом и в полголоса обеспокоенный осведомился, что-то случилось, Миха. Да вот внезапно подумалось, что Холус прав. В чем? Не думай, он нафыркнул Василий Федорович, что нас намного меньше, тоже мне откровение. Ты правильно сказал, мы не числом воюем. Для нас такое положение дел привычно. Я не о том. В том-то и дело, что мы привыкли сражаться с превосходящими нас силами противника и побеждать. Мы уже знаем свои возможности, верим в себя и совершенно не боимся трудностей. Но опасность стоится как раз в этом, в потере страха, когда уверенность в своих силах перерастает в самоуверенность, когда притупляется чувство опасности, когда на любое, даже самое неожиданное действие неприятеля ты реагируешь вялым взмахом руки, мол все равно все будет как всегда, победа будет за нами. А противника всегда нужно опасаться и воспринимать всерьез. Те же фротштадцы, ведь тоже не пальцем деланные, и генерал Ричмонд до своего положения дослужился, а не получил его за красивые глазки или по наследству. У нас же в лагере царит какое-то снисходительное отношение к островитянам. Обрати внимание, что кроме вождя Хашонов, ведь все уверены, что мы сотрем врага в порошок, несмотря на его большое превосходство в живой силе. Я тебя понял, Миха. Григорянский ободряюще хлопнул меня по плечу. У тебя опять проснулись сомнения в своих способностях. Я не стану тебе сейчас что-то доказывать или в чем-то разубеждать. Сомневаться это абсолютно нормально для любого человека, даже для князя Холода. Опять ты со своим холодом. Я раздраженно помочился. Ты пойми, эти твои рассказы вселяют в окружающих надежду на поддержку подвластородных сил. Люди должны верить в себя, а не безвольно ожидать решения всех этих проблем кем-то вышестоящим. Да знаю, знаю, но в том-то и дело, что веря в тебя наши люди верят и в себя. Ты изряно говориваешь на солдат, они серьезно относятся к любому противнику, при этом четко осознают свою силу и свои возможности. Они всегда уверены, что командиры в любой ситуации придумают, как победить врага с наименьшими потерями. И так уж вышло, что и веру в себя и веру в командиров силил в них именно ты. Да-да, не смотри на меня в таком удивлении. «Ты разбил тимланцев под Бобровском, помог царевичу Федору разбить уларийцев на Грушевском поле, практически с одними только драгунами взял Корбин, отнял у селерийцев неприступный злин, отвоевал у фрагштадцев Чистяковский форт и разбил их при Южноморске, а в прошлую кампанию просто чудом спас страну от новой потери Корбинского края. Каким бы гением ни был наш наследник престола, но именно ты своими поступками пишешь историю». победную историю Торидии. А сомнения лишь заставляют тебя серьезнее относиться к каждому эпизоду, каждой мелочи. Мобилизует, так сказать, твое сознание на создание оптимальных планов. Так что, Миха, как бы парадоксально это ни звучало, сомневайся и продолжай побеждать. Да, оратор из Григорианского неважный. Наговорил-то много, но до чего же сумбурно. При этом видно, что ни капли не сомневается в своих словах, и даже кое-какая логика в них проглядывается. Да только вот спокойнее мне от этого не стало. Можно сколько угодно вспоминать о былых заслугах, но здесь и сейчас они не имеют никакого значения. Хотя вру, имеют. Только эффект у них обратный. Все ждут от меня очередной победы, восхищаются тем, как легко это мне дается, убеждены, что я всегда знаю, как лучше достигнуть поставленной цели. А у меня в это самое время поджилки трясутся от страха не оправдать ожидания. Это как в спорте: легко быть тёмной лошадкой, от которой ничего особенного не ждут, чей провал остается незамеченным, но зато неожиданный успех привозносится до небес. А фаворит всегда на виду, от него ждут только успеха, любую неудачу расценивая как провал. И чем больше одержено побед, тем выше ожидания, тем больше груз ответственности давящий на фаворита, и тем оглушительнее неизбежный провал, потому что ни один фаворит не может побеждать вечно. Честно говоря, так себе попытка, Григорьевский, вздохнул я. Но за искреннюю веру в меня, спасибо. Да что тебя так беспокоит? С присунутыми руками князь Василий. Да нас меньше, но у нас лучшая в мире разведка, стальные штурмовые батальоны, отличная кавалерия, превосходная артиллерия и воздушный флот в качестве казармной карты. Да ничего меня не беспокоит, просто боюсь ошибиться. Раздраженно огрызнулся я. Если что-то прозеваем и позволим фрадштадтцам ударить всей массой в одно место, навязать нам массовый ближний бой, то никакое превосходство в вооружении не спасет от разгрома. «Здесь я с тобой полностью согласен», после минутных раздумий подтвердил Григорянский. «Но опытные вояки, вроде Ричмонда, воюют академично, словно по учебнику. Им нужно занять места на поле боя, расставить полки и батальоны, устроить батареи. А чтобы ударить так, как ты сказал», Нужно действовать неожиданно, бить прямо с марша. Мы на такое способны. Они, очень сомневаюсь. Но если даже так и произойдет, то наша разведка всегда сумеет предупредить нас вовремя.